Глава 27 Военный совет. Едва закрыв за собой дверь, я чуть не столкнулась со своим женихом. «О, Господи, Рори! Что это ты тут стоишь посреди коридора? Жду вас, Ваше Высочество!» Поклонился он и понизил голос. «На людях ты должна обращаться ко мне, Маклеут». «Хорошо, Маклеут», — заулыбалась я. «Отчего вы нынче хмурый? Что-то случилось?» «Вовсе не хмурый. Я взираю на вас, как и полагается взирать дворецкому на леди. С достоинством и почтением». «Не говори глупостей!» Я быстро взглянула в один конец коридора, в другой и закинула руки Рори на шею. Он немедленно отстранился и прошипел. «Что ты делаешь? Меня прислали, чтобы я проводил тебя к мистеру Бертраму. Он желает знать, как прошел твой разговор с полицией». «А он уже достаточно хорошо себя чувствует?» «Это не моего умодела, ваше высочество!» Рори двинулся в ту сторону, где находилась лестница на верхний этаж». Я несколько мгновений постояла, глядя ему вслед и размышляя, что это было такое, насчет леди и дворецких. Подначивая он меня или его действительно что-то мучило. Рори умел быть весьма красноречивым собеседником, но если у него пытались выведать что-то сокровенное, он, как и большинство мужчин, замыкался в себе, и легче было бы открыть устрицу ножом из повидла, чем добиться от него ответа. Лишь когда он уже добрался до конца коридора, я поспешила за ним. Найти спальню Бертрама мне удалось бы и самостоятельно, но для этого нужно было вернуться к главной лестнице у входа в замок и начинать поиски оттуда. А Рори, без сомнения, знал короткий путь по лабиринту коридоров и переходов для прислуги. Когда мы вошли, Бертрам сидел в кровати, бледный как смерть. На нем был богато расшитый домашний жакет. «Где Мэри?» – тотчас забеспокоился он. «Я схожу за ней, сэр», – сказал Рори. «Нет, так не годится, Маклеут. «Я не могу находиться наедине с женщиной без компаньонки». «Но она же была вашей экономкой, сэр. Вы часто оставались с ней наедине?» Бертрам покраснил. «Что бы там ни было в прошлом, сейчас это недопустимо. Эфимия, не могла бы ты подождать в коридоре, пока не придет Мэри? Прости за неудобство Пасмурное лицо Рори сделалось и вовсе предгрозовым, так что я без лишних слов выскользнула за дверь». Он последовал за мной, отказался от помощи в поисках Мэри и безапелляционно заявил, что заодно принесет мне кресло. Это могло бы сойти за любезность, но сказано было через губу. К счастью, долго искать Мэри не пришлось, и вскоре мы втроем вошли в комнату Бертрама. «Как вы себя чувствуете?» – первым делом спросила я. «Жить буду», – махнул он рукой. «Но пока чувствую ужасную слабость. Растреклятый доктор говорит, что мне нужен постельный режим». «А теперь расскажи-ка лучше, что разузнала полиция!» «Думаете, стоит?» – засомневалась я. «Старший инспектор хотел вас допросить, но не решился побеспокоить ввиду вашего состояния». «Тысяча чертей!» – вспылил Бертрам. «Мое состояние ухудшится, если я не узнаю, что тут в конце концов происходит!» «Эй, а ты куда направился, Маклеуд?» «Сядь, у нас военный совет!» Мэри проработала у Стелкфордов гораздо дольше, чем я, и многое повидала. но сейчас ей явно было не по себе. Она сгорбилась на краешке стула и нервно комкала фартук на коленках. Рори все еще сердился. В итоге я решила, что нужно как-то настроить всех на совместную работу и подробно рассказала о своем разговоре со старшим инспектором, который придумал версию о самоубийстве леди Стелкфорд. «Но это же смешно!» первым выразил возмущение Рори. «Она ни за что не наложила бы на себя руки». «Разумеется, нет», сказал Бертрам. «Этот полицейский... Как верно заметила Эфимия, всего лишь нашел легкий способ выпутаться из сложной ситуации. Видимо, граф задействовал все свои связи, чтобы замять дело, и браун ли ясно дали понять, что ему нужно побыстрее освободить замок от своего присутствия. Мэри открыла рот, собравшись что-то сказать, но тут же закрыла его, опустила голову и снова принялась теребить в руках подол фартука. «Что с тобой, Мэри?» – спросила я, подумав, что еще немного, и фартук превратится в лохмотья. Мадам не могла себя убить. Заговорила она наконец, и дальше слова посыпались будто сами собой. Теперь она уже была не в силах остановиться. Я сделала то, о чем просила Эфимия. Разведала о какао, которое подают на ночь. Его готовит и разносит по комнатам служанка по имени Люси. И она точно помнит, что зашла в спальню леди Стелфорд и отдала чашку гостей прямо в руки. Люси говорит, ей было страшно-престрашно заходить в комнату к ее высочеству. поэтому она сначала направилась к Стелфордам. Но Риченда не отозвалась на стук в дверь, а вдова Стелфорд ее впустила, да только была в ней себя от ярости. Злилась ужасно. Не на Люси, а просто была в дурном настроении и швырялась одеждой да подушками по всей комнате. Люси перепугалась до смерти и сбежала. После такого она не решилась постучаться к тебе, Эфимия, поэтому поставила твою чашку под дверью, хоть и знала, что если об этом прознают миссис Мэрион или мистер Робинс, ей влетит. Я вот думаю, как могла женщина, которая бушевала от злости и кидалась всякими предметами, покончить с собой? С чего бы? По-моему, она в таком состоянии скорее угробила бы кого-нибудь другого. Прошу прощения, мистер Бертрам. Я, конечно же, знаю, что ваша матушка нисколечки не убийца. Просто хочу сказать, что не представляю, зачем ей было причинять вред самой себе. И вообще, это на нее не похоже. Не могла она наложить на себя руки, особенно в таком настроении, в каком была тем вечером. Под конец этой тирады Мэри уже не хватило воздуха. Она замолчала и снова принялась терзать фартук. Я слегка хлопнула ее по рукам, чтобы остановить. И только после этого Мэри осознала, что вытворяет с предметом униформы. О боже, я его чуть не провала. Теперь у меня будут неприятности. «Я тебе целый ворох фартуков куплю, Мэри!» Махнул рукой Бертрам. «Маклеуд, проследи, чтобы означенная Люси поговорила с полицией. Это, конечно, не ахти, какое доказательство, но все же очко в нашу пользу и в пользу моей матушки». «Но если леди Стелкфорд сама взяла чашку с какао, как туда попал яд?» Спросила я. «Получается, его добавили на кухне», сказал Рори. «Или после того, как чашки выставили на подносы», – заметила Мэри. «Служанки оставляют подносы на столиках у лестницы для прислуги, а точнее у выходов с этой лестницы на этажи со спальнями, чтобы потом разнести чашки по комнатам гостей». «Если чашки стояли у выходов с лестницы, то есть в коридорах, подбросить в одну из них яд было рискованно», – сказала я. «Отравителя мог кто-нибудь заметить». «Отравитель сам по себе должен быть человеком рисковым», «Какова природа преступников?» изрек Бертрам. «Но я согласен с тобой. Он вполне мог бы столкнуться в коридоре со служанкой и потому рисковал вдвойне, если только в его планы не входило заодно и убийство служанки. Но в этом случае не удалось бы выдать смерть моей матери за самоубийство». «Вряд ли это заботило отравителя», задумчиво проговорил Рори. «Скорее всего, он подбросил яд в чашку на кухне. В тот час, когда обычно готовят вечернее какао, служанки моют посуду, Полируют серебро или ждут, когда гости вернутся в свои комнаты и потребуют их услуг. Мало кто шатается без дела. Разве что повариха к этому времени уже уходит отдыхать в свою комнатушку. «А подносы стоят на кухне», – подхватила Мэри. «При этом посуду и моют, и полируют в других помещениях». «Значит, тому, кто хорошо знает распорядок в замке, нетрудно было прокрасться на кухню незамеченным и подбросить яд», – принялся рассуждать вслух Рори. Однако отравитель все же очень рисковал. Ему еще предстояло и улизнуть незамеченным. Вот где таилась главная опасность. Если бы его застукали до того, как был подброшен яд, он мог бы просто извиниться и уйти, не завершив свою задачу. «Да, едва ли это убийство было спланировано заранее», – покивал Бертрам. «Кто-то решил пойти на преступление уже после того, как мы приехали в замок. А стало быть, что-то важное произошло после нашего прибытия». «Подождите минутку», – вмешалась я. «Как убийца узнал, в какую чашку нужно подсыпать яд? Они что, все распределены между гостями и подписаны?» «Нет», – покачала головой Мэри. «Распределены только обязанности служанок». Люси сказала, «Каждая из них отвечает за обслуживание определенного этажа в определенном крыле. Что касается утреннего чая, молоко и сахар, согласно предпочтениям гостей, добавляют прямо в чашки, уже расставленные на подносах». А с какао не так. Напиток варят на всех и разливают по кувшинам, а кувшины ставят по одному на поднос, и из них уже разливают в чашки перед тем, как их раздать, чтобы какао подольше оставалось теплым. Выходит, яд был именно в чашке, а не в кувшине, констатировал Рори. Думаешь, усомнилась я, я о свою чашку споткнулась, потому что Люси оставила ее в коридоре, а Риченда не открыла ей дверь. и потом еще отправила Мэри за другой порцией, потому что ее напиток остыл. Мэри охнула и накрыла рот ладонью. «Но это значит, что убить хотели вас всех!» – с ужасом выговорила она. «Что ж, тогда свадьба определенно отменилась бы», – сказал Бертрам. «Погодите-ка», – вмешался Рори. «Но это не имеет смысла. Если бы в графском замке погибли сразу три леди, тут сейчас кишма кишила бы полиция». и дело получило бы огласку всенародного масштаба. «Все списали бы на пищевое отравление», – пожал плечами Бертрам. Рори покачал головой. «Нет, полиция наверняка перевернула бы тут все вверх дном. Даже самый безрассудный убийца не может всерьез верить в то, что ему удастся уйти от легавых, которые разнюхивают обстоятельства смерти трех благородных особ». «Ты прав, Маклеуд», – кивнул Бертрам. «Версию о неудавшемся тройном убийстве можно отбросить». «О, боже мой!» – выдохнула я. «Должно быть, ужас отразился на моем лице, потому что Рори, несмотря на свое сердитое настроение, ободряюще положила руку мне на плечо». «Вы разве не поняли?» – продолжила я. «Убийца не знал, кому достанется чашка с ядом. Ему было неважно, кто из нас троих умрет, леди Стелфорд, Риченда или я. Достаточно было одной жертвы».